ростовщик. Слоенов был маленький, кругленький шкет. Весь какой-то сдобный, лоснящийся. Даже улыбался он как-то сладко, аппетитно. Больше всего он был похож на сытого, довольного паучка. Откуда пришел Слоенов в шкиду, никто даже не полюбопытствовал. Да и пришел он как-то по как-то паучий, вполстихонько, осторожненько, и никто его не заметил. Пришел Слоенов во время обеда, сел на скамейку за стол и стал обнюхиваться. Оглядел соседей вступил в разговор. — А что, у вас плохо кормят? — Плохо. Одной картошкой живем. — Здорово. — И больше ничего? — А тебе что еще надо? — Котлеток? — Хорошо, что картошка есть. Это, братцы, случайно запаслись. В других школах и того хуже. Слоенов подумал и притих. Дежурный с важностью внес на деревянном щите хлеб. За ним вошел солидно помахивая ключом староста Янкель. Он уже две недели исправно работал на новом посту и вполне освоился со своими обязанностями. «Опять пасть мухи дают», — тоскливо просадил Савушка, вечно голодный, озлобленный новичок из второго отделения, но осекся под укоризненным взглядом халдея-сашкица. Однако настроение подавленности передалось и двум соседям Савушки таким же нытиком, как и он сам. Кузя и Коренев вечно ходили озабоченные при искании пищи, и это сбризило их. Они стали сламщиками. Слоенов приглядывался к тройке скулящих, но и сам деликатно молчал. Новичку еще не подобало вмешиваться в семейные разговоры штицов. Янкель обошел два стола, презрительно швыряя пайки шкицам и удивляясь в душе, как это можно так жадно смотреть на хлеб. Сам Янкель чувствовал в полной равнодушии к черствому ламтю, возможно потому, что у него на кухне в столе лежала солидный краюха в два фунта, оставшийся от развешивания. «Янкель, дай горбушку!» – жалобно заскурил Кузя. к черту!» – обрезал его черных. Горбушки лежали отдельно, для старшего класса. Розданные пайки исчезали моментально. Только Слоенов не ел своего хлеба. Он равнодушно отложил его в сторону и ледниво похлебывал суп. «Ты что же хлеб-то не ешь», — спросил его Кузя, с жадностью поглядывая на соблазнительную осьмушку. «Неохота». также равнодушно ответил Слоенов. «Дай мне, я съем», — оживился Кузя. Но Слоенов уже прятал хлеб в карман. «Я его сам на уроке заверну». Кузи надулся и замолчал. Когда все именуемое супом было съедено, принесли второе. Это была жареная картошка. Липкий слащавый запах разнесся по столовой. Шкицы понюхали воздух и приуныли. Опять с жиром. Да скоро ли он кончится, в глотку уже не лезет. Однако трудно проглотить только первую картофелину. Потом вкус тюленя притупляется и едят картошку уже без отвращения, стараясь как можно плотнее набить животы. Этот тюленьий жир был гордостью Викниксора. И когда ребята возмущались, он начинал получать «Зря ребята бузите!» Это еще хорошо, что у нас есть тюлень и жир. В других домах и этого нет. А совершенно без жиру жить нельзя. И Истина с жиру бесится, острил японец с печальной гримасой, поглядывая на миску с картошкой. Он... Вид картошки был соблазнителен, но приторный привкус отбивал всякий аппетит. Ешка минуту боролся, наконец отвращение осилило голод. И подцепив картошку на вилку, он с ослаблением запустил ею по столу. Желтенький шарик покатился по клеенке, оставляя на ней жирный след и влип в лоб горбушки, увлекшемуся обедом. Громкий хохот заставил встрепенуться со шкица. Он обернулся, минуту искал глазами виновника, увидел утирающегося горбушку, перевел взгляд на японца и коротко приказал «За дверь!» «За что же дядя Саша?» — попробовал протестовать японец. Но дядя Саша уже вынимал карандаш и записную книжку, куда записывал замечания. «Ну и вали, записывай, халдей!» Ёшка вышел из столовой. Кончился обед, а Кузя все никак не мог забыть осьмушку хлеба в кармане Слоенова. Он не отходил от него ни на шаг. Когда стали подниматься по лестнице наверх в классы, Слоенов вдруг остановил Кузю. «Знаешь что?» «Что?» Насторожился Кузя. «Я тебе дам свою пайку хлеба сейчас, а за вечерним чаем ты мне отдашь свою». «Ишь ты, Гулевой!» С вечерним чаем хлеба по четверке дают, а ты мне сейчас осьмушку всучиваешь!» Слоенов сразу переменил тон. «Ну, как хочешь, я ведь не заставляю!» И опять засунул в карман вынутый было кусок хлеба. Кузя минуту стоял в нерешительности. Благоразумие подсказывал ему. «Не бери, будет хуже!» Но голод был сильнее благоразумия голод победил. «Давай, черт с тобой!» — закричал в видя, как Слоенов сворачивает в зал. Тот сразу вернулся и сунул осьмушку в протянутую руку, уже независимо проговорил. «Значит, ты мне должен четверку за чаем!» Кузи хотел вернуть злочастный хлеб, но зубы уже впились в мякиш.